«Ты совсем сдурел!» — крепкий кулак майора с грохотом обрушился на столешницу. «Ты понимаешь, что делаешь? Как же так можно без суда, без выяснения?» «Миша, уймись!» — рыкнул в ответ Руслан, опускаясь в кресло. «Уймись и послушай меня внимательно. То, что он ростовщик, мне вообще до да лампы!» «Какой еще лампы?» — не понял Рязанов. «Да хоть керосиновый!» — отмахнулся Шатун. «Самое главное, что эта мразь проболтал проболталась, что знает о том, что мы с тобой были награждены от генерал-губернатора денежной премией. Заметь, не догадывался, не слышал слухи, а точно знал. А теперь позволь мне спросить тебя, друг мой, каким образом, ну или канделябром он сумел это узнать? Ведь о награждении никто никому не сообщал. И насколько я помню, премию то генерал-губернатор выписывал из своей казны, не спрашивая разрешения выше». Или я чего-то не знаю, и на это тоже требуется высочайшее разрешение? — Нет, на это не требуется, — мрачно качнул майор головой. — И на основании этих слов ты сунул его в камеру? — А тебе мало? — удивился Руслан. — Осмелюсь напомнить, что идет война, и все, касаемое офицерского корпуса империи, носит гриф закрытости. Разве не так? — Так, но слуг-то порой зачем? — зашел Рязанов с другой стороны. — Ты этих слуг видел? — хмыкнул Шатон. — Там на мордах без всякого клейма нарисованы каторжники и варнаки, так что по два десятка нагаек им только на пользу. — Это на какую же? — иронично усмехнулся граф, уже заметно успокоившись. — А чтоб сразу понимали, с кем дело имеют, — хищно усмехнулся Руслан. — И что ты с ними делать собираешься? — насторожился Рязанов, едва заметив эту усмешку. — Хочешь посмотреть? — удивился Руслан. — Хотелось бы. — Ладно, но с уговором. «Что бы я ни делал, ты не влезаешь. Сидишь, слушаешь и молчишь. Хочешь что-то спросить, пиши на бумаге, я сам спрошу». Поставил Руслан условие. «Зачем это?» — не понял Рязанов. «Потом объясню». «Пошли», — скомандовал шатун, легко взмывая из кресла. Прихватив с собой казаков, Руслан тихо проинструктировал их по дороге в подвал и решительно направился к камере, где сидели телохранители ростовщика. Дежурный Унтер, едва завидев Руслана, схватил со стола лампу и, гремя ключами, поспешил к дверям. Открыв дверь камеры со скрипом, от которого даже зубы заныли, он первым шагнул в камеру и, подняв лампу повыше, осветил арестованных. Согнувшись, Руслан переступил порог и, выпрямившись, принялся в упор рассматривать крепких, жилистых мужиков, ответивших ему угрюмыми взглядами. — Законы нарушаешь, сударь. Думаешь, тебя спросить некому? Не удержавшись, мрачно произнес телохранитель со шрамом на шее. Вместо ответа Руслан стремительно метнулся вперед и, не произнося ни слова, от всей души приложил его кулаком в челюсть. «Этого», — указал он на выпавшего в осадок мужика. Казаки ловко связали все еще пребывающего в нерване телохранителя и, сдернув его на ноги, выволокли из камеры. Второй мужик от такого обращения даже возмутиться забыл. Снова тяжко заскрипела дверь, и унтер запер камеру с интересом, поглядывая вслед странной процессии. Связанного затащили в допросную и без лишних церемоний бросили на пол. Вошедший последним Рязанов присел к столу и не спеша раскрыл принесенную с собой папку. Бросив на нее взгляд, Руслан только хмыкнул про себя. Несколько чистых листов бумаги и свинцовый карандаш. Майор явно подготовился. Жестом отодвинув казаков от арестованного, Руслан шагнул вперед и, не задавая никаких вопросов, силой всадил мысок сапога ему в живот. Бил шатун так, чтобы не нанести тяжких увечий, но было очень больно. Хрипя и задыхаясь, мужик пытался сначала закрываться, но очень скоро начал просто тихо подвывать, охая после каждого удара. Надыбу бы его!» – скомандовал Руслан, закончив предварительную подготовку. «За что тиранишь, ваше благородие?» – плаксиво взвыл мужик. «Ага!» «Уже благородие», — отметил про себя Руслан, даже не делая попытки ответить. Казаки подтянули руки арестованного к балке пыточного устройства и начали не спеша подтягивать веревку. «Да ты скажи, какая вина на мне, ваш благородие!» — снова завопил мужик. «Я ж как приехал, никого пальцем не тронул. С тобой хозяин говорил, я ж по твоему приказу на улице стоял. За что?» «Было бы за что, я бы тебя уже горским псам заживо скормил», — фыркнул Руслан в ответ. «Не слыхал про псов местных? Волкодавы, им человека сожрать за удачу. Они, когда стадо охраняют, их горцы даже не кормят, сами охотятся. Бывают, иной раз и вора заедят, а горцы не отгоняют. Хочешь увидеть такого?» Словно специально в дверь камеры постучали, и казак, распахнув ее, впустил в осятку с громадной лохматой собакой на поводке. Подобранный когда-то щенок вымахал в громадного пса, с мощным костяком, широченной, как у быка, грудью и клыками размером с мизинец самого восятки. Увидев Руслана, пес радостно завилял пушистым хвостом и, не обращая внимания на вцепившуюся в поводок мальчишку, решительно направился к нему. Стоявший в полный рост шатун положил ладонь на широкую башку собаки и, повернувшись к подвешенному телохранителю, спросил «Нравится?» «На волк смахивает», — растерянно прохрипел мужик. Ваш сиятельство, ты скажи, в чем вина моя? Ты ж бить начал, даже вопросы не задав». «Созрел», — про себя отметил Руслан. «Уже сиятельством называет? Значит, точно знали, к кому ехали». Васятка, подожди пока с ним за дверью. Понадобишься, позову». Скомандовал он и сам повел пса к дверям. Выросший пес признавал за хозяев только двоих. Восятку, отбившую его у мальчишек, и самого Руслана, который лечил его раны, К тому же именно на старых вещах Руслана щенок и жил, пока его лечили. В общем, двоим он подчинялся, остальных воспринимал только как членов стаи вожака, не ставя их при этом ни в грош. Вместо цепи он сидел обычно в вольере, по ночам гуляя по всему двору. Егоре было любому воришке, попытавшемуся перелезть через забор. На него даже жалобу однажды пытались подать. Порвал пьяного дурака, спутавшего подворья. «Рассказывай», — приказал Руслан мужику, вернувшись в камеру. «А чего рассказывать-то?» – растерялся тот. «Все рассказывай с самого начала. Зачем приехали? Откуда узнали, что я здесь служу? Кто хозяину твоему эти сведения передал? Все рассказывай. По порядку?» Сообразив, что от него требуется, мужик принялся рассказывать. Но, как оказалось, знал он немного. Ростовщик старался не посвящать их в подробности. Знали только, что требуется выбить долг по векселям из какой-то титулованной особы, служившей на Кавказе. Кто передал эти сведения, он понятия не имел. Знал только, что человек этот служил где-то при дворе. Чиновник невысокой должности и звания. Что-то вроде письма водителя. Но самое главное, чиновник этот был каким-то родственником ростовщику. Услышав это, Руслан обернулся и выразительно посмотрел на майора. Чуть кивнув в ответ, тот показал парню два пальца. Прикрыв глаза в знак того, что понял, Руслан задумчиво похлопал на по ладони и вздохнув приказал. — Снимайте второго тащите, а ты запомни, выясню, что посмел мне соврать, псу своему скормлю. Ты его уже видел, так что познакомишься поближе. — Вот тебе крест, ваш сиятельство, все как есть, сказал, — истово заверил мужик. — Прикажи руки развязать и крест принес, на христе поклянусь. — Ладно, живи пока, — хмыкнул Руслан, жестом отправляя мужика в камеру. — Все слышал? — присаживаясь к столу, поинтересовался он у Рязанова. — Все? — И как это не смешно звучит, ты снова оказался прав, — вздохнул граф. — Но вся беда в том, что дело это вне наших с тобой возможностей. Никто не позволит нам в столицу уехать. — И не надо. Перекинем через генерала коллегам, пусть сами там пошустрят. Глядишь, чего интересного, из того письмоводителей выпадет. и Им хорошо и нам зачтется. — Ну, если только так, — задумчиво кивнул Рязанов. Казаки втащили второго телохранителя, и тот не успел еще Руслан встать, бухнулся на колени, едва только казаки отпустили в руки. «Ваше сельство не губи!» — взвыл мужик пароходной сирены. «Не губи все как есть, скажу. ты только скажи, чего рассказать надо!» «А чего ты вдруг такой на все согласный?» — удивленно хмыкнул Шатун. «Степан успел шепнуть, что шутить с тобой себе дороже!» Ответь ведь вошь каторжная, и когда успел только...» — растерянно проворчал один из казаков, конвоировавших арестованных. — Креть вам наука, — вздохнул Руслан. — Каторжные на такие дела ловки, так что глаз с них не спускать. Могут и щепку какую в становую жилу всадить, чтобы сбежать. — Так что рассказывать-то, — напомнил себе телохранитель. Руслан повторил интересующие его вопросы, мужик, не вставая с колен, тут же заговорил. Офицеры слушали его, не перебивая. — Рязанов делал для себя какие-то пометки на бумаге, при этом успевая отслеживать каждое произнесенное мужиком слово. Закончив, телохранитель Истов перекрестился вздохнув, тихо добавил. «Истинный крест, все так и было. А о боли мне сказать нечего». «Камеру и тащите ростовщика», — скомандовал Руслан, поднимаясь. Дождавшись, когда казаки увидут арестованно, он вышел из камеры погладив восятку по голове, добрительно кивнул. «Молодец, все верно сделал, а теперь домой ступайте. Сами дойдете или кого в сопровождении дать?» «Дойдем, конечно», — с достоинством кивнул мальчишка. «Нас теперь весь город знает». «Смотри, на кого родовитого не нарвись», — напомнил ему об осторожности Руслан. «Не изволь беспокоиться, княже. вечер уже, да и дождливо, все по домам сидят», — отмахнулся Васятка и, перехватив поводок, потянул султана на улицу. Пес, ластившийся к Руслану, сначала уперся. но когда шатун слегка подтолкнул его к выходу вздохнув не спеша пошлепал восяткой, звонко клацая когтями по доскам пола думаешь пес больше не пригодится поддел его рязанов выглянувшись из допросной та сволочь за собой силу чует его так просто не испугаешь что тоньше надо устало вздохнул шатун и что тогда делать будем заинтересовался рязанов сила силу ломит пожал руслан плечами сжимая пудовые кулаки Казаки ввели ростовщика в допрос, но ну и Шатун вместо здрасти сходу зарядил ему в грудь, отбросив на стену. Задохнувшись, ростовщик испустил глухой стон и начал сползать на пол, но Шатун не дал ему опомниться. Удар ногой отшвырнул ростовщика в угол. От следующего пинка он отлетел к другой стене. Минут пять Руслан таким образом гонял его по всей допросной, не задав ни одного вопроса. Но на этот раз о здоровье ростовщика он не беспокоился, смысла не было. Остановившись, Шатун дал арестованному несколько минут отдышаться и, наступив на руку каблуком, спросил «Будешь по делу говорить или мне продолжить?» «Вы понимаете, что делаете?» захрипел ростовщик «Понимаю. Ты, тварь продажная посмел влезть в дела контрразведки а мы за меньшие головы откручиваем так что лучше начинай говорить потому что все покровители твои остались там, в столице, а здесь есть только мы и плевать мне на то, кто тебя покрывает тебя уже нет, ты просто говорящий труп Вы не посмеете! прохрипел ростовщик. Вместо ответа Руслан, не спеша вытащил из кобуры револьвер и, взведя курок, ласково поинтересовался. Тебе чего больше не жалко? Руки или ноги? Не посмеете, тупо повторил ростовщик, глядя на оружие неверящим взглядом. Презрительно хмыкнув, шатун навел прицел ему на бедро и, ни словно не говоря, нажал на спуск. Выстрел в закрытом помещении прозвучал особенно громко. а слегка раненый ростовщик заверещал, словно заяц, пытаясь вырвать руку из-под ноги Руслана. — Не надо! — визжал он. — Я все скажу! Все! Все! Бумаги на этот раз майор готовил особенно тщательно, и весь пакет был отправлен в столицу через генерала Нарочным в сопровождении конвоя. раз уж дело коснулось императорского двора, то сделано все должно было быть так, чтобы комар носа не подточил. Татищев, едва узнав, куда завела пытливые мысли его подчиненных, сначала за голову схватился, а после принялся плести свою паутину, в которой мелких игроков уже не было. Впрочем, господа офицеры не рвались вылезать из своего медвежьего угла. Им и мы тут не дуло. Пусть порой сложно с карьерным ростом и орденами не особо балуют, зато в своем городе они были королями. Каждая собака знала их в лицо, и спорить ни у кого не возникало ни малейшего желания. Без сомнения, все это противоречило тому, чему учили когда-то Руслана, но в данной ситуации это было лучшее из всех имевшихся вариантов. Вся беда заключалась в том, что местная контрразведка еще только начиналась. Именно поэтому Руслан и пытался протолкнуть идею о том, что под эгидой контрразведки должна быть создана своя, отдельная школа бойцов силового прикрытия. Опираться в своих действиях на казаков или линейные части было в корне неправильно. Слишком велика была возможность утечки информации. Так что после очередного совещания в сокращенном составе, оказавшись посланным майором куда подальше, Шатун отправился в свою мастерскую. Пришедший из Москвы очередной караван с особым грузом оказался в предгорьях очень вовремя. И хотя на этот раз хлопчатника в списке грузов не было, Руслан принялся перерабатывать кислоту и говяжий жир в нитроглицерин. Готовую взрывчатку гораздо проще и быстрее переделать в динамит и забить им гранаты или снаряды. Стабилизировав опилками, Руслан осторожно убрал готовую взрывчатку в тайник. И наведя в мастерской порядок, уже готовился выезжать в город. Когда у ворот послышался топот копыт, и язычный голос громко спросил. «Поздоровали, казаки!» «Слава богу, атаман!» — раздались в ответ голоса караульщиков. Закрыв дверь в мастерскую, Руслан с интересом покосился на калитку. в которую степенно вошел сам атаман казачьего воинско-кавказского. — Здрав будь, княже! — улыбнулся казак. — И тебе здоровье, атаман! Какими судьбами не уступил вежливости Руслан? — Уж прости, тут мне тебя попочевать нечем, я тут только работаю. Коль не спешишь, поехали ко мне там и чаем напою, и покрепче чего предложу. — Благодарствую, княже, не сегодня, по делу я к тебе! — ответил казак, кивком поблагодарив его за приглашение. «Говори, чем смогу, помогу», — тут же отозвался Шатун. «Депеша с фронта пришла княже. казаки мартирки твои нахваливают, да только сетуют, что снарядов к ним мало. Выручай, Руслан Владимирович, век не забуду». «Есть у тебя кузнецы, что с литейным делом добре знакомы», — подумав, уточнил Шатун. «Найду». «Тогда с Митричем договорись, чтобы он показал им, как нужные формы лить. Сам Митрич будет взрыватели делать». А вот насчет взрывчатки тебе придется с Рязановым говорить. Точнее, насчет кислоты и спирта. Эти вещи я через него достаю. Найдешь сам в другом месте — дело хозяйское. Остальное я сам сделаю». «Сколько денег возьмешь?» — прямо спросил Атаман. «Не услышал ты меня, казак», — качнул Руслан головой. «Ты с теми, кого я назвал, уговорись, а я все и так сделаю. Ты пойми, чугун иметь медь мы с Митричем на свои покупаем. За кислоту и спирт тоже я плачу». потому и отправляю тебя к нему. Выходит, ежели я сам Митричу или еще кому чугунки эти закажу и кислоту привезу, ты снаряды запросто так соберешь?» Перевел казак его слова. «Так и есть», — спокойно кивнул Руслан. «Благодарствую, княже», — сняв попаху, низко поклонился атаман. Мартирки твои много жизней казацких сберегли, и еще сберегут, коль мы тут быстро управимся». «Мастеров ищи, кислоту со спиртом, а за мной дело не встанет», — пообещал Руслан. «Найду, княже», — истово пообещал атаман, — «и мы тебя не забудем». Еще раз поклонившись, атаман круто развернулся и вышел со двора. Проводив его удивленным взглядом, Руслан недоуменно хмыкнул. Такого на его памяти еще не было. Атаман должность хоть и выборная, но казаками весьма уважаемая, и потому кланится кому-то этот полковник не станет. Выходит, минометы и вправду проявили себя с лучшей стороны, если тот умный, сильный казак так настаивает на изготовлении мин. Караульщики, наблюдавшие за их беседой со стороны, быстро переглянулись и, провожая Руслана, подвели коня, почтительно поддержав стремя. Вежливо поблагодарив их, Шатун пожелал пожилым казакам спокойной службы и пришпорил серого. Группа сопровождения неслась следом. Встреча их командира с атаманом заставила казаков снова призадуматься. Этот странный князь и так уже был притчей во языцах по всем станицам, а тот сам атаман не погнушался перед ним шапку ломать. Кавалькада рысью влетела в город, и Руслан свернул к дому. Усталость от нудной работы, при которой ни в коем случае нельзя было терять концентрацию, требовала в срочном порядке хоть какой-то разрядки. Так что на вечер парни были серьезные планы. Но, как говорится, если хочешь насмешить бога... Едва Руслан переступил порог дома, как подбежавший Васятка сообщил, что его хочет видеть какая-то дама. Заставлять женщину ждать, пока он приведет себя в порядок, было невежливо. К тому же гостей он никак не ожидал. Пройдя следом за Васяткой в малую гостиную, Руслан с интересом рассмотрел женщину примерно лет тридцати, в черном платье и шляпке с вуалью, судя по виду вдову. Уже привычно щелкнув каблуками, Руслан коротким движением склонил голову, произнеся «Добрый вечер, сударня. Чем могу служить?» «Добрый вечер. Я прошу прощения за свое вторжение, ваше сиятельство, но так сложилось, что мне некому больше обратиться. А про вас сказали, что вы человек слова и способный, ну раз сотворить настоящее чудо», — встав, ответила женщина. «За чудесами, сударня, это в церковь, а я всего лишь солдат, который умеет чуть больше других. Итак, что у вас случилось?» — Не знаю, с чего начать, — вздохнула женщина, комкая в руках кружевной платок. — Попробуйте с самого начала. Кто вы? — едва заметно улыбнулся Руслан. — Ох, простите, — еще больше смутилась незнакомка. — Графиня Ухтомская. Три месяца назад мой муж, граф Ухтомский, был убит на Балканском фронте. — Соболезную. — Благодарю вас. — Так вот, после этого мой младший брат, подпоручик Львов, был отправлен в Тифлис по служебной надобности, и там пропал. Что с ним стало, до никому не неизвестно. Знаю только, что дома и на службе он так и не появился. Неприятная история, но похищением людей занимаются местные службы. А я, сударь не офицер контрразведки. Человек подневольный, и ввиду военных действий пост свой бросить просто не имею права. Том-то и дело, что никто не верит в похищение. Ведь письма о выкупе так и не было, горячо ответила графиня. — Ну, а от меня-то вы чего хотите? — развел Руслан руками. — Тифлис — это чужой участок, так сказать, не моей епархия. Случись это здесь, в предгорьях, я бы знал, с чего хотя бы начинать поиски. А там я просто бессилен. Ни знакомых, ни связей среди местного населения у меня там нет. — Значит, вы не станете искать его? — убитым голосом уточнила графиня. — Сударыня, — вздохнул Руслан. — Как я уже сказал, я человек подневольный, просто так, без приказа бросить свой пост, просто не имею права. Это будет предательством Родины и дезертирством. Идет война, и я, как офицер, не имею права на подобной вольности. — Да, я понимаю, — растерянно кивнула графиня. — Мой брат тоже все время твердил, что идет война, и он должен быть там, куда его назначили. Как давно это случилось? — подумав, уточнил Руслан. — Две недели назад. — Погодите, как же вы за две недели сумели добраться сюда из столицы? — Я не из столицы приехала. Известия о пропаже брата я получила, находясь в нашем поместье, в Воронежской губернии. Письмо прислал его друг, поручик Лихачев. Я как письмо получил, так и бросилась к генерал-губернатору. А он сказал, что мне надо в Тифлис ехать. А после там же, в его приемной, один офицер рассказал мне о вас. «Думаю, вы несколько поторопились, сударыня», — помолчав вздохнул Руслан. «Письмо с требованием выкупа еще просто не дошло до вас». «Вы так считаете?» — оживилась графиня. Да, тут все дело в том, что горцы и говорят по-русски плохо, чего уж про письмо вспоминать. А значит, им надо найти кого-то, кто такое письмо напишет. К нему приложится письмо от вашего брата, а после весь этот пакет надо будет передать с каким-нибудь купцом, который поедет в вашу сторону, с Аказией, так сказать. А сейчас еще зима, и купцов в тех краях не встретишь. Так что пока вам остается только ждать. А как письмо придет, тогда уж искать помощи». И сразу скажу, на линейные части не надейтесь. В таких делах казаки лучшая помощь. — А вы? Вы могли бы мне помочь? Тут же последовал вопрос. — Только если буду иметь на то прямой приказ. Тяжело вздохнув, ответил Шатун. — Как я уже говорил ранее, это не мой участок. Там я бессилен. — Но я могу обратиться к вам за советом, — не сдавалась графиня. — Конечно, — поспешил кивнуть Руслан, уже мечтая избавиться от такой настойчивой посетительницы. «А что мне делать сейчас?» — помолчав, осторожно спросила женщина. «Ну, ехать обратно вам точно смысла не имеет», — почесав в затылке, проворчал шатун. «Будет лучше, если вы отправитесь в Краснодар и побудете пока при дворе генерал-губернатора. Но не инкогнито, а всем и каждому рассказывая, кто вы и что ждете письма от похитителей. Главное, чтобы об этом купцы узнали. Тогда они письмо прямо вам привезут». «Выходит, он еще жив? Вы уверены?» «Ну как можно быть в чем-то уверенным в подобной ситуации?» – устало проворчал Шатун. «Просто горцам нет смысла его убивать, ежели сумели живьем захватить, ведь тело так и не нашли». «Нет, а теле ничего поручик не писал», – всхлипнув, ответила женщина. «А они его вообще искали? Или только домой сходили, когда он на службу не явился?» – мрачно поинтересовался Руслан, начиная догадываться о чем-то не очень хорошем. «Я не знаю», – пролепетала графиня, окончательно растерявшись. — Да, ситуация, — протянул Шатун еще больше мрачнее. — В любом случае вам остается только ждать. И Иного выхода я пока не вижу. — Как вы удивительно спокойны, — вдруг возмутилась графиня. — А чего вы ожидали? — удивился Шатун. — Я ни вас, ни вашего брата и знать не знал, пока вы не приехали. — Да, верно, — снова смутилась женщина. — У вас тут свои дела, а я свалилась, словно снег на голову. «Но поверьте, ваше сиятельство, не случись у меня такая беда, я бы в мыслях не держал отвлекать вас от службы». «Понимаю, сударь, и потому пытаюсь помочь хотя бы советом», — кивнул Руслан. «Выходит, только ждать», — помолчав, переспросила графиня. «Увы», — развел шатун руками. «Вот уж не думала, что контрразведка так связана приказами начальства». «Кому много дается, с того и спрос выше. Мы имеем серьезные полномочия, но и ответ несем вдвое против обычного». «Иначе нельзя?» «Выходит приказ», — задумалась графиня, но спустя минуту, встряхнувшись, поднялась. «Я благодарю вас, ваше сиятельство, что уделили мне время. Прошу простить мне мой нежданный визит. Прощайте». «Прощайте, сударни, поднявшись, поклонился Руслан. Графиня вышла, а Шатун, плюхнувшись обратно на стул, устало выдохнул. «Вот только этих приключений мне тут и не доставало. Все сейчас брошу и поеду в Грузию пропавших искать». Убили их давно, милые, а тела просто не нашли. В той стране горцы такими делами редко промышляют. Над визитом этим Руслан размышлял долго, но так и не смог понять, кто именно посоветовал графине обратиться именно к нему. А после текущие дела вытеснили все размышления. Разговор с атаманом заставил его удвоить усилия по выработке взрывчатки. К его удивлению, болванки под снаряды местные кузнецы начали завозить на подворье к Митричу уже через неделю. Руслану и в голову не приходило, что мастера смогут собрать по своим закромам такое количество чугуна, да еще и так быстро освоить литье. Но все оказалось гораздо проще. Митрич по просьбе все того же атамана лично изготовил нужные формы и передал их кузнецам, владеющим мастерством литья. Хоть какого-то. После изготовления болванки ее привозили к мастеру, и тот занимался их калибровкой и снабжал заготовку медным пояском. Вся его мастерская занималась только взрывателями. Казаки бросили клич по станицам, и на все необходимое были собраны серьезные деньги, так что оставалось только работать. Нашел атаман кислоту со спиртом. Громадные бутыли завозили на подворье мастерской каждую неделю. Руслану даже пришлось в срочном порядке заказать постройку отдельного сарая для складирования завезенных материалов. Эта гонка длилась полтора месяца. Собрав и упаковав почти шесть сотен снарядов, Руслан неожиданно понял, что заготовки закончились. Остановившись, словно запнувшись, он некоторое время пытался осмыслить этот факт, а после, высвистывав одного из молодых казаков, отправил его с доброй вестью к атаману. Караван со снарядами и прочим необходимым отправили через неделю. От себя Руслан добавил еще и полсотни ручных гранат. Благо, казаки давно уже умели ими пользоваться. Узнав об этом, атаман снова приехал в мастерскую и, не входя в сарай, где шатун продолжал помаленьку химичить, в очередной раз поклонился. «Благодарствую, княже!» «Христос с тобой, атаман, одно дело делаем», нашелся Руслан, совсем не ожидавший такого поступка от этого человека. «Знаю я, что ты еще и гранат от себя передал, и что своими руками снаряды собирал. И зато благодарность тебе великая от воинства казачьего. Вот, прими, не побрезгуй». Закончил он, выкладывая на лавку толстую пачку ассигнаций. Это от всего общества казачьего. Круг так постановил. «Я ж сказал, атаман, денег мне не надо», — качнул Руслан головой, едва сдержав улыбку, услышав слово «общество». «Работу эту я от души делал. И не для себя, а для защиты земли нашей. А если уж казачество отблагодарить меня решило, то я о другом попрошу. Думаю, все знают, что меня за службу имением наградили. Так вот беда у меня с ним». дом вроде как построить уговорился а вот что с крестьянами делать ума не приложу а казаки тут тебе чем помогут растерялся атаман пошли весть по хуторам до да станицам что я хочу крестьян на землю посадить попросил руслан об условиях договоримся ну ты и сам знаешь я чужого не возьму но и своего не отдам все сделаю чтобы этим людям вольготно жилось. уж чего чего а голодать точно не станут добре — Сделаю, — чуть подумав, решительно кивнул атаман. — А деньги возьми, не обижай казаков, княже. Старики полдня осудили рядили, сколько прислать, чтобы за обиду не щел. улыбнулся казак, лукаво подмигнув ему. — Да какие ж то обиды, и копейки не ждал, — развел Руслан руками. — Вот и бери, — тут же добавил казак. — И еще скажу, крестьянами к тебе из наших никто не пойдет, на то и казаки. — А вот в службу — это запросто, так что имею в виду, ежели задумаешь чего. «Я ж не сам по себе, а служба сразу многим платить не станет», — вздохнул Шатун. «То служба, а то тебе самому служить», — подсказал Атаман. «Добре. Надо будет, спрошу», — кивнул Шатун, не очень понимая, зачем ему могут потребоваться разовые исполнители. Атаман уехал, а Руслан, закрыв мастерскую, отправился домой. После этой гонки требовалось денек передохнуть, выспаться и заняться чем-то другим. Благо, за это время на их участке ответственности в предгорьях ничего не случилось. Заодно не мешало бы навестить Саньку. Погрузившись в работу, Руслан сообразил только отправить к девушке восятку с вестью, что не сможет пока приезжать. Дел много. Но Санька, плотно войдя в торговое сообщество города, уже знала, что атаман кинул клич по сбору средств и чугуна, так что обошлось без выноса мозга и дурных вопросов. К тому же местное воспитание не предполагало таких вольностей из женской страны. В общем, нужно было приобрести какой-нибудь подарок для устаканивания отношений и отправляться в гости. Идею-то обдумывал, проезжая по городу, и потому, увидев вывеску ювелирной лавки, которая еще работала, остановил коня. «Сейчас приду», — коротко пообещал он сопровождавшим его казакам, перебрасывая одному из них поводья. Войдя в лавку, Руслан быстро осмотрелся и, приметив в углу пожилого мужчину характерной внешности, негромко поздоровался. «И вам добрый вечер, сударь», — раздалось в ответ. «Чем могу служить?» «Меня интересует что-то в подарок женщине, не броская, но изящная. Сама женщина статьями не выделяется. Тонкая, изящная, так что и вещица должна быть ей под стать». «Я вас понял, сударь», — оживился мужчина. «Извольте подойти вот к этой витрине. Тут у меня серьги». «Уж простите, но брошки дарят женщинам в возрасте, кулоны тем, с кем собираются жить долго и счастливо, а вот серьги и браслеты тем, кому просто хотят сделать приятное. Выбирайте», — предложил он, делая широкий жест рукой. Руслан заглянул в витрину растерянно почесал в затылке. «Будь это оружие или боеприпасы, все было бы просто и понятно, а вот с украшениями шатун просто не знал, что делать». Заметив ее растерянность, ювелир, понимающе усмехнулся. и, вытянув из витрины поддон с украшениями, принялся пояснять. «Для начала, сударь, выберите то, что вам больше всего нравится. После попробуйте представить эту вещицу на вашей избраннице. Если сложилось, берите смело, а ежели нет, ищите другую». «Интересный способ», — одобрительно кивнул Руслан и принялся рассматривать украшения. Серьги кольцами, в которых контуром была изображена только косуля, то ли газель, сразу бросились ему в глаза. Указав на них пальцем, Шатун аккуратно положил сережку на ладони и, прикрыв глаза, попытался представить ее на Саньке. К его удивлению, лицо девушки получилось увидеть почти сразу. По всему выходило, что серьги эти ей очень даже подойдут. Чуть подумав, Руслан вернул серёжку продавцу и, кивнув, решительно выдохнул. «Эти». «Прекрасный выбор, сударь», — улыбнувшись, тут же отозвался ювелир. «Эту вещицу делал мой племянник. Большой мастер, скажу я вам». Увы, он слишком увлекается художественной стороной дела, но вещи делает иногда просто удивительные. — Да, надо будет запомнить, я люблю все необычное, — отозвался Руслан, делая себе зарубку на память. Мало ли кому еще придется делать подарки. — Ваше превосходительство, я могу спросить? — вдруг произнес продавец с неожиданной робостью. — Конечно, — кивнул Шатун, проходясь по залу вдоль витрин. — Это ведь вас в городе называют «князь Лютый». Прошу простить мне мою дерзость, но я сказал только то, что слышал. — Не тушуйтесь, — хмыкнул Руслан. — Да, вы правы, это я. Надеюсь, вы не думаете, что я отберу понравившиеся мне украшения силой? Или про меня уже и такое рассказывают? — Слава богу, нет, я ни в коем случае так не думаю. Наоборот, я хочу вас поблагодарить, ваше сиятельство. — за что же? — удивился Шатун. — До вашего приезда в город нашу лавку три раза грабили, и никто никогда не сумел найти пропажи. а вы навели в городе такой порядок, что я даже перестал бояться. Храни вас Бог, сударь, — поклонился ювелир. Не стоит, — отмахнулся Руслан. Порядок в городе — это дело полиции и жандармерии, а я служу в контрразведке. Просто это было нужно для моей службы, я это сделал. А все остальное — это просто побочный продукт, так сказать. Ох, сударь, побольше бы таких продуктов, глядишь, и в стране бы жить проще стало, — вздохнул ювелир. Понимаю, но не мне это решать, — хмыкнул Руслан в ответ. Ваше сельство, а могу я некоторым особо скандальным господам говорить, что вы регулярно покупаете у меня товар?» Вдруг оживился ювелир. «А вот это будет ложью», — качнул Шатун головой. «Я у вас впервые. Да и не получаю я такого жалования, чтобы регулярно такие покупки делать. А вот сказать, что вы знакомы со мной, можете. Тут уже не будет. К слову, как вас зовут?» «Соломон, ваше сельство», — снова поклонился ювелир. «Ну, Соломон, вы старше меня», — мягко укорил его Руслан. Как по будете, Соломон Израилевич? Я запомню. Ну, а вы меня уже знаете. Князь Ростовцев Руслан Владимирович, штабс-капитан контрразведки. Вот и познакомились. А кто тут у вас такой нахальный, что имеет наглость грозить? Ох, сударь, иной купец ведет себя так, словно у него вся империя в кармане, а сам чуть лучше пса безродного. Одно хорошо, денег много, удрученно пожаловался ювелир. «Да, это они могут», — едва заметно усмехнулся Руслан. «Особенно, когда гулять начинают. Знаете, Соломон Израилевич, у меня тоже будет к вам маленькая просьба». «Слушаю вас, ваше сетство», — тут же подобрался продавец. «Мне было бы интересно знать, кто из ваших покупателей ведет дела с иностранцами. Люди в таких местах часто язык распускают, особенно, ежели хотят на даму впечатление произвести. А вы человек умный и внимательный, это сразу видно». Да и работа ваша того требует. Так что, если услышите, что интересное, дайте знать, а я не забуду. Не сомневайтесь, ваше сятельство, не раздумывая, согласился ювелир. Как что услышу, сразу к вам домой внук пришлю. Вы знаете, где я живу? Насторожился руслан. Это все знают, небрежно отмахнулся ювелир. Уж простите, великодушно, но прежде даже разговоры разные ходили про то, что два офицера в одном доме живут. Что за разговоры? насупился руслан. Про то, что офицеры имперские едва не нищенствуют и вынуждены на двоих один дом снимать, осторожно ответил ювелир. А после? А после вроде как слух пошел, что у вас дела такие секретные, что вы их даже дома прячете, особенно когда на генерал губернатор покушение случилось. Да уж, растерянно вздохнул Руслан. Мой вам совет, Сламон Израильевич, поменьше глупостей слушайте. Так мы договорились? Конечно, ваше сиятельство, все исполню, не извольте беспокоиться. Заверил его ювелир, протягивая красивую упакованную покупку. Сунув коробочку в карман, Руслан попрощался и вышел на улицу. «Балуешь девку!» — не удержавшись, буркнул один из казаков. Добро бы еще путная была, а то воровка бывшая!» «А тебе что за дело до того?» — удивленно повернулся к нему Шатун. «Так ведь воровка!» — угрюмо буркнул казак. — Сам сказал бывший, да и детей мне с ней не крестить. Как была любовницей, так и останется, — пожал Руслан плечами. — Да и дело у меня с ней одно на двоих. Лавка-то. — Так с лавкой оно понятно. А как понесет, — не унимался казак. — Дал бы нам знать, нашли бы тебе бабу-вдовую из наших, которая приветит и, случай что, с оружием прикроет. — Вы меня совсем о решили? — тихо рассмеялся Руслан. — Так у кузаков никогда князей не было. Зато графья имеются, не остался казак в долгу. Из донских, правда, но ведь есть генерал цельный. Это ты про генерала графа Келлера? Быстро пробежавшись по известным фамилиям, уточнил Руслан. Ага, про него. Так он из родовых казаков. Его пращеру титул на поле боя присвоили. А я так, приблудный, ехидно хмыкнул Руслан, краем глаза наблюдая за реакцией внимательно слушавших их разговор казаков. «Поболе б таких приблудных!» — растерянно проворчал споривший с ним казак. «Эх, зря атаман не стал тебя в воинство звать!» «Эх, ты завернул, брат!» — снова рассмеялся Руслан. «Офицера контрразведки в казачье воинство. Кто ж такое допустит?» «А может, нам и самим контрразведка нужна?» — вскинулся казак. «Ты вон всякие дела раскручиваешь, и но ну, раз глянешь, там вроде нет ничего, а ты раз и лазутчика нашел. Вот бы нам так!» — Не просто это, браты, — покачал Руслан головой, заметив, как согласно закивало все сопровождение. — Да и не бывало еще такого. Закурив, Рязанов выпустил длинную струю табачного дыма и, качнув головой, негромко спросил. — Все дела сделал? — Я что-то пропустил, — моментально подобрался Руслан. — Нет, тихо все, слава богу, просто я никак в толк не возьму, по службе гладко все, а у тебя словно с цепи все посрывались. — Да еще и графиня-то. — Вот, кстати, — закивал Руслан, — что по ней выяснить удалось? — Все рассказанная правда. Я отправил депешу в Тифлис по нашей линии, а вчера получил ответ. Отряд ее брата уничтожен, тела нашли, были сброшены в какую-то расселенную. По запаху и нашли. — Но хоть одной головной боли меньше, — вздохнул Шатун. — Нападавших искали? — Напрасный труд, — тяжело вздохнул майор в ответ. — Слишком много времени с момента нападения прошло. «А на камнях, сам знаешь, следов не останется. Но есть одна особенность. Их всех добивали ножами, ну или кинжалами, точно неизвестно, но не стреляли». «Как именно добивали?» — задумался Руслан. «У каждого было перерезано горло». «Янычары», — высказал Руслан первое, что на ум пришло. «Объясни», — тут же потребовал Рязанов. Читал я где-то, что именно янычары таким образом избавлялись от раненых и ненужных пленников». А еще у них это было чем-то вроде посвящения молодых воинов. Не дрогнул кровь врага, проливая, значит, достоин быть одним из них. — У меня подобных описаний нет, да и с фронта ничего такого не сообщали, — задумчиво протянул Рязанов. — А то ты не знаешь, как у нас донесения составляют, — отмахнулся Руслан. — Да, что есть, то есть, — мрачно крякнул граф. — Что предлагаешь? — Я, — поразился Руслан. — Ничего, — тут же открестился он. У нас тут и своих забот хватает. Руслан, я тебя не узнаю, — качнул майор головой. Миша, на нас и так косо смотрят. И не из-за нашей службы, а из-за наших успехов, — горько усмехнулся Шатун. Давай не будем высовываться пока. Есть у нас с тобой официальный участок работы, вот и давай его окучивать. А остальное только как сопутствующие дела. Это и про ростовщика, — догадался Рязанов. Угу. Кстати, есть по нему что-то? — Ну, ставить меня в известность о ходе расследования, как ты понимаешь, столичные контрразведчики не обязаны, но я сделал, как ты выражаешься, финт ушами. Перекинул все наши наработки своему старому приятелю. Вот он мне и написал, что с нашими материалами быстренько подцепил того чиновника на крючок. И даже уже имеет с этого некоторый профит. — Похоже, это заразно, — вдруг рассмеялся Руслан. — Ты о чем? — не понял Рязанов. — Миша, ты сейчас со мной моими фразами говорил, — продолжал хохотать Шатун. — Черт! — смутился Рязанов. — Похоже, ты и вправду заразно. Но, должен признать, многие твои высказывания отличаются точностью и очень емким содержанием. — Еще они простые, но в то же время далеко не всем понятны, — сквозь смех добавил Руслан. — Вот именно. Ты мне лучше скажи, казаков снарядами надолго обеспечил? — сменил тему Рязанов. — От интенсивности боев зависит, — пожал Руслан плечами, утирая слезы. В любом случае местные кузнецы почти весь чугун по своим закромам собрали, так что для следующей партии его еще и заказывать придется. «У нас самих хоть что-то осталось?» – встревожился майор. «Сотни ручных гранат и три сотни снарядов к миномету, но это на самый крайний случай». «Оно и понятно», – тут же кивнул Рязанов. «Соседи все еще дергают?» «Нападения случаются, и даже, можно сказать, регулярно», – помрачнел граф. «А карту нам пришлют, наконец?» Вдруг вспомнил Руслан о своем старом требовании. «Нашел у кого спросить?» — фыркнул граф. «Если уж они там, в столице, даже требования генерала способны под сукно положить, то мои погоны там тфу и растереть?» «Расстрелять бы десяток этих снобов, остальные сразу бы забегали!» — зло выдохнул Руслан. «Уймись, десяткам там точно не обойдется!» — отмахнулся Рязанов. «А картограф толковый тут имеется?» — зашел Руслан с другой стороны. — А толку-то, — фыркнул Рязанов. — Экспедицию сейчас нам точно не снарядить. — Ну тогда командуй, чем займемся? — кивнув, махнул Руслан рукой. — Издеваешься? — хмыкнул Рязанов. — Я едва не каждый день Бога благодарю, что в окрестностях тихо все, а ты командуй. — Нет, брат, единственное, что я тебе сейчас могу скомандовать, так это сходить в церковь и свечку поставить за мир спокойствия спокойствие в наших Палестинах. — На Аллаха надейся, верблюда привязывай, — отмахнулся Руслан. Тут свечками не обойдешься. Вошедший в кабинет Васятка прервал разговор. Увидев мальца, офицеры удивленно переглянулись и дружно уставились на мальчишку. Чуть отдышавшись, Васятка шагнул к Руслану и, коротко поклонившись, сообщил. — Княже, тебя там мужик ищет. Не кандром зовут. Говорит, дело срочное. — Похоже, наши контрабандисты нарвались на неприятности, — проворчал Руслан, поднимаясь. — Вздумаешь ехать, куда дай знать, — тут же потребовал Рязанов. «Восятку и пришлю», — кивнул Руслан, легонько хлопнув мальчика по плечу. «Пошли, гонец, послушаем, чего нам этот Никандр расскажет», — добавил он, выводя мальца из кабинета. Усадив Восятку перед собой на седло, Руслан повел серого рысью к дому. штаб контрабандисты никогда не придут, это было понятно, им лишняя реклама была не нужна. Въехав во двор, Шатун быстро осмотрелся и, передавая коня дежурному казаку, тихо спросил, «Никандр где?» «У нас сидит», — так же тихо ответил казак. «Не хочешь, чтобы его тут видели?» «Приведи на задний двор», — скомандовал Руслан, направляясь в беседку в крошечном саду. Спустя несколько минут контрабандист тяжело опустился на сырую от дождя скамейку и, сдернув с головы шапку, тихо выдохнул. «Беда, княже!» «Подробно рассказывай», — скомандовал Руслан, моментально превратившись в одно большое ухо. «Мы с той стороны шли, когда случаем на отряд большой наткнулись». Слава богу, шли сторожка звериной тропой. Османы через перевал перешли и с караванной тропы лесом к Кисловодску пошли. Когда это было? Два дня уже. Много их? С полсотни будет. Твою мать! Не сдержал Руслан эмоций. Тропу после них смотрели? Может, тем путем еще кто ходил? Были, кивнул контрабандист. Не той тропой шли, но еще два таких отряда прошло. «Куда? Где они собраться могут?» — голосом, напоминающим шипение змеи, спросил Руслан. той стороне только одно место, где столько народу скрыть можно», — осторожно признался контрабандист. «Мы и сами там иной раз бывали, да только, боюсь, теперь не для нас оно». «Не о том думаешь, Никандр», — тряхнул Руслан гривой. «Ты лучше подумай, что с бабой твоей да с сестрами будет, ежели османы в город ворвутся». Они с тобой разговоров говорить не станут, и плевать им, что ты по-турецки запросто болтаешь. Прирежут и не поморщится, или в колодки забьют. Им толковые рабы не лишние. — Вот и папаша так говорит, — вздохнул контрабандист. — Добрый, княже, не пойду я, супротив воли отцовской, сведу вас туда. — Тогда жди, я казаков соберу, — оживился Руслан, поднимаясь. — Так ты что же, сразу воевать с ними собрался? — ахнул Никандр. «Времени много прошло, они уже в набег выступить могли», — отмахнулся Шатун. «Есть еще время», — осадил его контрабандист. «Откуда знаешь», — насторожился Руслан. «Не любят они по такой погоде воевать, и не станут. Им через лес до горды идти, и все пехом. Там верхом не поскачешь, под лесок глухой, да буреломы сплошные. Они заморозка ждать станут, когда земля подмерзнет, тогда и переход быстрее будет». От того места, что до Кисловодска, что суда, одинаково. — Что за место, расскажи толком, — потребовал Руслан, возвращаясь на лавку. — У самого хребта, где пять пальцев в один ряд становятся, ущелья малые есть. Там и трава для коней и ручей имеются, вроде как поле, со всех сторон скалами охваченное. — Поле большое? — Ну, сверсту из конца в конец будет, а самое главное, там одна скала за другую заходит. Вход увидеть можно, только если вплотную подойти, и только с одного места. С других мест только скалу и увидишь. Ход узкий и сильно камнем засыпан. Коня в поводу перевести и то трудно. Мы-то ущелье случаем нашли. Скала там крепко или лучше не шуметь от греха? Быстро уточнил Руслан. Где как? Пожал контрабандист плечами. А на скалу подняться можно? Продолжал допытываться шатун. Смотря кто подниматься станет. «Понятно. Все. Сиди. Сейчас чаю подадут», — приказал Руслан и, оглянувшись, жестом подозвал поближе в осядку, крутившуюся рядом с беседкой. «Значит так. Сейчас бежишь к Мишке, скажешь, чтобы сюда чаю подал. После беги к Харунжему и скажи, пусть поднимает отряд. Конное оружно, и патронов побольше. И от него пойдешь к графу Рязанову и скажешь, что наши домыслы подтвердились, и я в ночь с отрядом в предгорье уйду. Все понял?» «Понял, княжи, все исполню, будь покоен», — поклонился мальчишка и вихрем умчался в дом. «Вот и добре. Теперь только ждать», — вздохнул Руслан, устало вздыхая. «Ты мне вот еще что скажи», — вспомнил он еще об одном деле. «Вера, сестра ваша, она теперь как, в отцовской власти или сама по себе? Вольна она собой распоряжаться?» «А тебе до того, что за дело», — насупился Никандр. «Надо, раз спрашиваю», — рыкнул Руслан в ответ. — Денщику моему она понравилась, вот интересуюсь. — Так порченая она, — нехотя буркнул контрабандист. — Мне до того и дела нет, да и Мишка о том знает, — отмахнулся Шатун. — Но раз нравится ему девка, значит, я поспособствовать ему обязан. Человек мне служит, и я за него в ответе. — Тут ведь как? — протянул Никандр с некоторой растерянностью. — Батя ее с первоначалу в скид к монашкам отправить хотел, да после пожалел. Она последушь у него, любимицей была. А тут беда такая. Вот он и решил, что она вроде как и сама по себе, да только он присматривать велел, чтобы не обидел кто. Никандр, ты толком ответь. Кому сватов засылать? К пахому или просто веру в церковь звать? Не выдержал Руслан такого многословия. Погоди, а он в какую церковь ходит? Всполошился контрабандист. Так в обычную, растерялся Руслан, городскую? В Никанианскую, значит, помрачнел Никандр. Боюсь, не даст папаша согласия своего на брак. Вот что, помолчав, решительно заявил Шатун. Как вернемся, сам с ним поговорю. А начнет артачиться, своей волей их в церковь сведу и прикажу обвенчать. А после оба при мне жить станут. Только после пусть не обижается. Внуков ему при таком раскладе, как ушей своих, не видать. Ты княж, погоди, она же вроде не крепостная, угрюмо проворчал Никандр. Она при моей лавке служит, значит, мне. Мишка мой денщик, значит, тоже мне служит. И где я не прав, и моей воли нет? — Ответь! — растерянно охнул контрабандист, усиленно почесывая в затылке. Два десятка бойцов русланы и три десятка казаков, собранных по срочному призыву, рысью двигались к предгорьям. По воду вели еще десяток вьючных лошадей, на которые были загружены два миномета и боеприпасы к ним. На остальных погрузили запас гранат и патронов. Так что, несмотря на небольшое количество стволов, плотность огня этот отряд мог создать серьезную. Ехавший рядом с Русланом Никандр, насупившийся, словно старая ворона на морозе, угрюмо оглядывался, явно прикидывая, как бы половчее исчезнуть. Приметивший это его настроение, Руслан, шевельнув поводьями, подъехал поближе к контрабандисту и, склонившись с седла, тихо предупредил. «Вздумаешь удрать? В город не возвращайся». «Посадишь?» — мрачно поинтересовался контрабандист. «Прикажу казакам размычкой тебя попотчивать», — прошипел Руслан, подгоняя коня. Никандр охнул и тихо выругался, глядя ему в спину. Что такое казнь размычкой, он знал от своих стариков. Казнь эту использовали еще до пришествия на Русь христианства. По приказу вождя, виновного привязывали за ноги к двум коням, которых разгоняли с таким расчетом, чтобы они пробежали мимо одиноко стоящего дерева. Учитывая скорость и силу коней, понятно, что становилось казнимом. Сам Руслан вспомнил об этом способе казни случайно, когда придумывал, чем напугать подручных ростовщика. И вот теперь эти воспоминания оказались очень к месту. Староверы о подобных вещах помнили хорошо, ведь во время усиленных гонений на них подобные вещи практиковались регулярно. — Ты пойми, княже, — завел контрабандист старую песню, догнав Руслана. Мне ж после ни в городе, ни за перевалом веры не будет. Из города мы тебя вывезли так, что никто и не понял, что везем. А с османами я тебя драться не зову. Сами справимся. Покажешь их, уйдешь. Мне проводник нужен. И кончено на этом. Отрезал Руслан. Эх, каб не воля отцова видел бы ты меня, разозлился Никандр. Каб не пахом греметь бы вам с братьями кандалами, огрызнулся Руслан. Чем змеей на меня шипеть, лучше бы подумал, зачем он все это затеял и для чего оно надо. Пахом мужик умный и выгоду свою блюсти умеет. Учись, пока папаша жив. — Ишь, а прежде прибить его обещал, — проворчал Никандр с заметной растерянностью. — И сейчас пообещаю, ежели что не так сделает. А надо будет, ты прибью. У меня не заржавеет. Но пока он и вы с ним уговор блюдете, я от своего слова не отступлюсь. — А верк тебе зачем тогда? — спросил контрабандист, вспомнив про сестру совершенно не к месту. — Ну ты дураком-то не прикидывайся, — фыркнул Руслан. — Сказан тебе, Мишки моему она нравится. — Когда это было, чтобы князь за денщика своего родил? — не поверил ни Кандр. — Это смотря какой князь и смотря о каком денщике, — хмыкнул Шатун. — Да и не твоего ума это дело. Вот вы сколько за веры преданного дать готовы сейчас? — вдруг спросил он. «Ну, теперь-то ты — смутился Никандр. «А что так? Или не ваша кровь?» — тут же поддел его Руслан. «Так порченая она», — снова насупился контрабандист. «Пей мне тень на на наводи, назови цифирь», — потребовал Руслан. «Ну, рублей двадцать папа не выделит, ну и рухльди какой домашний», — подумав, высказался Никандр. «Всего-то», — иронично усмехнулся Шатун. А я деньщику своему и дом поставлю в имении своем и денег на обустройство дам. Думаю, сотни на сигнации хватит. А не хватит, так еще столько добавлю. Шутишь, ахнул Никандр, не веря собственным ушам. Я в таких делах никогда не шучу. Мишка парень добрый, грамоте учен, счет знает и боец не из последних. С ногой у него беда, так кто не вина его, а беда. Потому и в денщики пошел. А так бы добрый казак был. Да и сейчас неплох. В моих делах ему всегда место найдется. — Странный ты, княже, помолчав вздохнул Никандр. — То сам своими руками оружие всякое делаешь, что за простого казака родеешь. Не пойму я тебя. — А тебе и не надо, — усмехнулся Руслан. — То мои дела, мне за них и ответ держать. — Сомневаюсь я, что папа не согласен, — свое даст, — в очередной раз вздохнул контрабандист. — Вот вернемся сам с ним, поговорю, — отмахнулся Руслан и, оглядевшись, уточнил. — Куда дальше-то? Он туда, на пять пальцев держи!» Пальцем показал контрабандист на гору под названием Биштау, что в переводе означает «пять пальцев». Отряд свернул на звериную тропу, растянувшись длинной вереницей. Только в головном дозоре с отрывом в сто метров двигались трое лучших кавалеристов. Оружие казаки держали в руке, настороженно отслеживая каждое движение в осеннем лесу. Копыток коней глухо чавкали по раскише от дождей земле, а их тихое пофыркивание изредка нарушало хрупкую тишину. Световой день поздней осенью короткий, поэтому место для ночлега стали искать заранее. Благо контрабандист знал в этих местах каждый кустик, так что подходящую поляну нашли быстро. Обтерев и напоив коней, казаки ловко развели несколько небольших костров. Ночевать в такой сырости на голой земле и даже чаю горячую не попить, значит обречь себя на простуду. так что уже через час поляна обрела вид настоящего военного лагеря. Даже импровизированную коновязь казаки сделать не поленились, натянув веревку между деревьев. Мишка, которого Руслан просто вынужден был взять с собой в этот поход, успел обиходить коней, нарезать веток на подстилки и раскатать у костра подшитую брезентом кошму. Это нововведение нашлось у всех казаков. Призванные ветераны подсмотрели эту подстилку бойцов Руслана и не поленились использовать для себя. И именно на такую их реакцию Руслан и рассчитывал, когда разрешил своим подчиненным показывать ветеранам все новинки из их арсенала. Перекусив сухарями и вяленым мясом, от которого во рту разгорался пожар, Руслан с благодарным кивком принял от кошевара кружку с горячим крепким чаем и замер, глядя в огонь и грея пальцы о кружку. «Что не так, княже?» — осторожно поинтересовался сидевший напротив Харунжи. «Чего смурной такой?» — Опоздать боюсь, — помолчав, честно признался Руслан. — Ежели это свора из ущелья вырвется, все предгорье кровью умоются. Тогда мне только застрелиться останется. — Да Господь с тобой, княже, вскинулся казак, — нечто можно так. Ты ж дело свое добре делаешь, а что не успели, так нет тут твоей вины. Ты тревогу сразу поднял, да и казаки не подвели, враз сорвались. — Это ты здесь, будучи, сам видел. А вот те, кто после этого дело разбирать станут, не поверит, грустно усмехнулся Руслан. В нашем богоспасаемом отечестве крайним всегда тот, кто первую башку под пулю подставляет. Ладно, то мои дела, вздохнул он, прихлебывая чай. Погоди, княже, а что, может быть, ежели и вправду такой разбор пойдет? Вот тебе именно что будет. Да бог его знает, пожал Руслан плечами. Могут и звание лишить, и титулы, и из армии погнать, и стану я обычным мужиком. Одна радость, что образование имеется. Э, вот это уж черта с два! злорадно усмехнулся Хорунжий. Случись такое, и атаман тебе первым в войско наше позовет. Ему умные командиры во как нужны. Проводя ребром ладони перед горлом, заверил казак. А за тобой вся Ватага наша пойдет. Какая Ватага? Не понял Руслан. А вот это, все, кто здесь сейчас, обвел хоружей рукой лагерь. Я тебе так скажу, княже, как бы не ты весть послал, то и половины ветеранов бы не собралось, так бы и пошли двумя десятками. Благодарствую, удивленно кивнул шатун. — Не на чем, — отмахнулся Харунжий, — теперь по станицам все знают, что ты своих людей дурой под пули не погонишь, и что трофеи завсегда взять позволяешь, а казаку и новые не надо, врага сгубить, да с поля с добычей вернуться. Ладно, бог не выдаст, свинья не съест, — попытался свернуть Руслан этот странный разговор, ведь изначально он хотел сказать совсем другое. — Там они еще, — тихо проворчал молчавший до этого Никандр. — Доводы твои я слышал, — согласно кивнул Руслан. «Но ведь это ты так думаешь, а у них могут свои резоны быть». «Не пройдут они по таким хлябям пешком», — упрямо повторил контрабандист. «Да и леса нашего они не знают». «Знают, не знают, а ущелье-то нашли? Значит, показал им его кто-то», — ответила Руслан. «А ведь ты сам говорил, что его просто так не найти. Да и заметить со стороны сложно. Выходит, есть у них проводник в этих местах. А раз так, то он же сможет их и по хлябям провести. Или я ошибся где?» — повернулся он к Никандру. — Ну, так-то оно все вроде верно, — помолчав, протянул контрабандист. — Да только не верю я, что из наших кто мог на такое решиться. Это ж почитай к себе в дом Варнака каторжного привести. Есть люди, которые ради денег и не такое сделают, — мрачно вздохнул Руслан. — Им плевать, что деньги те кровавые, и что ради них тьма ни в чем не повинного люда сгинет. Главное, что в ему хорошо было. В вашей рыбацкой братье знаешь таких? — неожиданно спросил Руслан, глядя контрабандисту в глаза. — Есть двое! — помолчав, нехотя кивнул Никандр. — Кто такие? Где живут? — тут же оживился Руслан.